я не могу отбросить эту карту, надо сыграть и на нее. У меня не так уж много шансов. Сомс торопливо переоделся, услышав, как Ирен вышла и спустилась по лестнице, и после этого еще целых пять минут помедлил у себя в комнате. Затем он сошел вниз, нарочно хлопнув дверью, чтобы предупредить их. Они стояли у камина, кажется, разговаривали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 что Бассини влюблен в его жену.